Глава десятая. До работы я добираюсь, пребывая в смешанных чувствах. С одной стороны, такое отличное утро с шикарным презентом, с другой — отказ Лёши. Что значит ему не до развода? Разве он не хочет поскорее построить счастье со своей пока ещё любовницей? Перевести её в официальный статус жены и забыть обо мне? У нас с Лешей нет ни загранпаспортов, ни электронных подписей так что у меня не получается подать заявление на развод через сайт. Портал направляет меня в ЗАГС, причем прийти должны оба супруга. Я попробую еще раз поговорить с Лешей чуть позже, уверена, я смогу убедить его подать заявление вместе. Я знаю мужа, он может вести себя как ребенок, если что-то идет не по его плану, но его недовольство быстро проходит. И вот тогда с ним можно поговорить спокойно. «Дам ему неделю, чтобы все переварил. Ну а если и тогда мне откажет, пойду в суд». «Работа у меня идет как надо. Я погружаюсь в документы и отчеты. Это хорошо отвлекает от лишних мыслей». Спустя час от начала рабочего дня Игорь Иванович вызывает меня к себе. Не имею ни малейшего представления, что он хочет сказать. «Ты отчеты все сдала?» — спрашивает меня Полина, когда я встаю из-за стола. — Да. — Может, хочет тебе дать спецзадание? Ты же у нас ездила на важные переговоры. — говорит Юля. Я слышу в голосе коллеги зависть, будто Юля сама хотела поехать на переговоры. Только в чем была проблема сказать об этом шефу? Я хотела и сказала. Не хватало мне еще и на работе конфликтов. Хорошо, что Полина с Сергеем держит нейтралитет. «Может быть, Юль», — спокойно отвечаю ей. «Я захожу в кабинет Игоря Ивановича. У него тут всегда холодно, кондиционер на минимум. И пахнет свежесваренным кофе из его личной кофемашины». «Хочешь кофе?» — предлагает мне. «Нет, спасибо». Сажусь напротив стола начальника. «Агата, завтра мы снова едем к партнерам». Финально обговариваем условия и должны подписать бумаги. Поедешь, как наш талисман. Как талисман? В прошлый раз мы хорошо их загрузили. Они вот-вот пойдут на наши условия. Считаю, нам стоит приехать тем же составом. Я поеду, Игорь Иванович. С улыбкой киваю шефу. Спасибо. Он прокашливается. И надень свой желтый пиджак, как в тот раз. «У меня есть другой, тоже яркий». «Ладно, давай другой. Тебе виднее». Он кивает на дверь, намекая, что я могу идти. Возвращаюсь к коллегам. «Что сказал шеф?» — нетерпеливо спрашивает Юля. «Ты угадала». Отвечаю ей с улыбкой. «Завтра еду на переговоры». Юля кривит лицо, будто ей на шатырь под нос сунули. Молодец, Агата. Наберешься опыта, сможешь работать на совсем другом уровне. Хвалит Полина. Или уйдешь в компанию покрупнее. Скромно заявляет Сергей. Полине и Сергею по большому счету все равно, что за работу мне доверяет начальник. Они занимаются совсем другим, и мое направление с ними никак не пересекается. А вот с Юлей мы работаем на одинаковых позициях так что я, с одной стороны, понимаю, почему она злится, но, с другой, лучше бы свою энергию на дело пустила, тем более, что начальник ко всем хорошо относится. Остаток рабочего дня пролетает быстро. Мне хочется поскорее встретиться с Дашей, чтобы узнать, что ее муж рассказал про Артура Вениаминовича. Я прощаюсь с коллегами и сразу еду в ресторан на встречу с подругой. Там меня встречает хостес и провожает за столик. Это одно из лучших заведений в городе. Здесь подают итальянскую кухню, а шеф-повара владелец перекупил у одного из заведений в Риме. Даша проработала тут не один год, так что я тоже частенько заходила сюда. Ценник тут, конечно, приличный, но благодаря тому, что Даша тут вроде как до сих пор своя, мне досталась от подруги хорошая скидка. «Добрый день!» — приветствует Кирилл, здешний официант. «Готовы сделать заказ или посмотрите меню?» Он узнает меня, но правила требуют обращаться к гостям на «вы». Я посмотрю меню. Кирилл вежливо улыбается и отходит от столика. Я листаю страницы меню, размышляя о том, что для меня поход в такое дорогое заведение скорее исключение из правил и если бы не Даша, я бы не смогла прийти сюда без ущерба своему кошельку. Лёша меня в такие места не водил, хоть у него и были деньги, но для ужина где-нибудь в городе он выбирал места поскромнее. Публика здесь тоже соответствующая. Собираются в основном богатые и влиятельные люди. Только сюда не ходят в дорогих костюмах и платьях, как в элитные европейские рестораны. Сюда люди стекаются, чтобы расслабиться и сбросить официальный образ. Так какого-нибудь крупного политика или бизнесмена здесь запросто можно увидеть в рубашке, в клеточку и в джинсах, поедающего пиццу и пасту в кругу семьи. Даша так и встретила своего льва. Она много раз рассказывала, как он пришел в их заведение с друзьями и единственный ел пиццу странным образом, складывая кусок на кусок так, чтобы начинка была и сверху, и снизу. Конечно, с теста на тарелку падали куски томата и солями, но его это не останавливало. Даша сказала, что, увидев эту картину, она сразу поняла, что этот мужчина берет от жизни все, что хочет, не заботясь о том, что кого-то это может смутить. Так он и запал ей в душу. Подруга приходит через десять минут, как раз когда я долистываю меню до конца. «Прости, дорогая, там пробка была на углу». «Ты уже заказала?» Мы с Дашей обнимаемся и рассаживаемся по местам. «Еще нет. Давай римскую, как обычно». «А киюшки? К нам возвращается Кирилл. Заказываем еду и напитки, и меня все больше одолевает любопытство. Что же Лева рассказал про Артура Вениаминовича? «Ладно, не буду тебя томить. Ты только скажи, мне начинать с хорошего или плохого?» «Даша смотрит на меня серьезно, мне становится не по себе. Вдруг сейчас я услышу что-то такое, из-за чего разочаруюсь?» «С плохого». «Правильно, потом добавим в горький ром сладкой колы, и получится вкусно». Я смеюсь, и напряжение немного спадает. «Твой Воронцов недавно разорил одну хорошую логистическую компанию. Они были его конкурентами». Лёва рассказал, что как только Артур почуял, что из-за этой фирмы его доходы могут упасть, сразу стер их в порошок. «Да ладно. Это слухи?» Даша пожимает плечами. Официально компания не справилась с кредитами и разорилась вскоре после старта. Но в кругах моего мужа поговаривают, что это дело рук Воронцова потому что как только кто-то в их кругу обмолвился, что конкуренты могут подвинуть бизнес Артура, а ребята были действительно перспективные, Все не прошло и полугода, как они прикрылись. Я обдумываю Дашиные слова. Официант расставляет на столе еду и напитки. Я берусь за тонкую ножку бокала и поднимаю его вверх. «За дружбу», — говорю Даша. «За дружбу», — поддерживает она. Мы чокаемся, и я отпиваю сладкий с кислинкой напиток. По вкусу чистый виноград. По телу тут же разливается приятное тепло. Даша продолжает. «Ну и еще одно. Рассказываю тебе, потому что ты должна знать, но сразу предупреждаю, может, все не так плохо, как кажется на первый взгляд». Я округляю глаза. «Да что там такое?» Даша отпивает еще и говорит. У Воронцова есть то ли девушка, то ли подруга, брюнетка. Имени Лева не знает. Сам он ее не видел. Артур иногда появляется с ней на приемах и встречах. Понятно. Даша тянет ко мне руку через стол и обхватывает мои пальцы. Это ничего не значит, слышишь? Да. Дашуль, я же на самом деле и не верю, что у меня с ним что-то может быть. Так что это не мое дело. Грустно улыбаюсь ей. Конечно, в какой-то степени меня это расстроило. Наверное, где-то в глубине души я все же допускала мысль, что интересно Артуру Вениаминовичу. И что он порядочный мужчина, который не станет крутить с несколькими женщинами одновременно. Но ведь это полностью противоречит его образу богатого красавца. У таких, как он, как раз такие толпы женщин. Глупо было думать, что Воронцов из тех мужчин, кто хочет быть с одной единственной. Так, ты только не кисни. Теперь к хорошим новостям. Тебе понравится. Давай. Улыбаюсь подруге и беру кусок пиццы. Воронцов очень семейный человек. Поддерживает хорошие отношения с родителями. Вместо похода в клуб по девочкам всегда предпочитает провести время с роднёй. Один левин друг был в их загородном доме. Он рассказал, что в кругу семьи Воронцов совсем другой человек. «Добрый, улыбчивый. Это хороший знак, Агата». «Кажется, да. Соглашаюсь с подругой». «Ладно, давай больше не будем о нем. Лучше расскажи, где это вы со львом на тех фотографиях, которые ты выложила». Даша воодушевляется. «Это у нас было такое свидание». Подруга рассказывает о сюрпризе, который ей устроил муж. «Я искренне радуюсь за Дашу. Она отличный человек и заслуживает свое счастье». «Мы болтаем и поедаем вкусную пиццу до позднего вечера. В компании Даши я совсем не думаю о проблемах. Забываю о бывшем и не беспокоюсь о том, что делать дальше. Хорошо, когда в трудную минуту рядом оказывается друг». Вечером я прихожу домой в хорошем настроении. Смотрю на роскошный букет, который я оставила на столике в гостиной, и не могу налюбоваться. Засыпаю я с улыбкой на лице. Завтра важный день, финальный этап переговоров, нужно хорошо выспаться. Интересно, увижу ли я снова Артура Вениаминовича, и как сложится наше дальнейшее общение.